Часть девятнадцатая Осенью донесся слух, что с Вишера в Каму и дальше на Вятку, не завернув ни в чердень, ни в Соликамск, быстро, как воры, пробежала какая-то русская ватага. Что это были за люди, почему так торопились, никто не знал. Князь удивился такому, но скоро забыл. А когда осень стала иссекать, и деревья растеряли свое золото, к чердене снизу приплыла большая лодка в сопровождении двух пермятских пыжей. В лодке находились четверо ямдынцев и князь Зырян. Они принесли во в терем к Михаилу совсем седого, умирающего старика. И Михаил узнал в нем восемнадцатилетнего Ваську. Его положили в той же горнице, где висела зыбка маленькой Анны. Тича ходила и за ребенком, и за Васькой. Хлопот с ним было немного. Васька не приходил в себя и бредил совсем тихо, шепотом. Ночами, слепо глядя на огонек лампады, Михаил сидел между братом и дочерью, весь обожженный новым горем. Палящая боль не давала Михаилу спать, Пока голова его сама собой Не падала на колени брата Тогда тича, исхудавшая Но с прежним ведьмачьим огнем в глазах Вставала, бормоча заклятия Гасила огонек лампады голыми пальцами И безумно улыбаясь во тьме Шла за бурмотом Бурмот уносил Михаила к себе Недобро оглядываясь на ламию И до утра караулил его Сидя на краю топчина и положив меч на колени. Князь Зырян, сгорбленный и почерневший от пережитого, Понемногу преодолевая себя, рассказал Михаилу, Что же случилось там, в Пилымской земле. Вверх по вишере, до устья речки Улс, Отряд дошел за десять дней. Васька всю дорогу был весел и любопытен. Он с увлечением орал всякую чушь под стеной говорливого камня, хохача в ответ эху, пил настойку из мухоморов, купил своей девушке серьги с каменными слезами на щугоре, на ветлуге ловил хариусов, крестился, раскрыв рот, когда плыли мимо огромных каменных идолов, пермятских чурков, вагульских великанов, хотевших сбросить скалу в вишеру, и окаменевших от колдовства пермского пама Отши. На шелюге Васька подрался с каким-то ушкуйником. На камне перерисовал древнюю карту вишеры, начерченную на скальной стене. Перевернулся в лодке у камня боец и ходил смотреть чудские копии на речках Золотихах. Голосковский чурок он проспал, а в деревне Вая опять напился какой-то дряни. По Улсу шли вверх два дня. Опять смотрели чудские копи на зал танки. А заря не ходили поклониться знаменитому идолу Пели с серебряной бородой на речку Пелю. Доплыв до речки Кутим, любовались угрюмыми вершинами Кваркуша. Где-то дальше лежала речка Лямпа. Там жили лумпы, болотные великаны, у которых рукава от малицы Хватало на три человечьих шубы. Немного поднялись на Кутиму, вышли на берег и несколько дней волочили лодки через невысокий перевал. С перевала было видно, как реки разбегаются с гребня каменного пояса. Одни в Саранпал на закат, другие в Мансипал на восход. Добрались до истока Сольвы, двинулись вдоль суровой громады Ялпынга. святой горы, увенчанной гребнем из далека различимых идолов. Наконец доползли до ключа, которым начиналась ангельская лазурная речка Шигультан. Проволочились по ее дну до впадения малого Шигультана, поплыли дальше. Без приключений и встреч в три дня догребли до Сосьвы в Агульской реки Такт. Плыть по Сосьве было одно удовольствие. Весело и быстро. Река была безлюдна. Охотники и оленеводы уходили в тайгу. Двух встретившихся вагулов рыбаков убили и похоронили. По берегам видели всего только три небольших повыла, жители которых сразу разбежались. По приказу скрябы в деревеньках порубили идолов, ободрали с их лиц золотые блюда, а домики пограбили и сожгли. Доплыв до какой-то ворги, решили дальше двинуть Волоком на Лозьву. Волок был трудный. Ворга ушла в сторону. Докучали гнус жара. На полпути лес сменился зыбкой янгой, болотным редколесьем. Намучились, пока дотащились до Лозьвы примерно у речки Лявды. Дальше начинался путь. где за меч держаться надо было крепче, чем за весло. У повыла лачи их обстреляли. Пришлось сойти на берег и сжечь повыл. Соседняя маленькая крепость, Лангур, сдалась, откупившись. Однако Скряба велел вернуться и вырезать Лангур, чтобы отсюда никто не послал весточку, о них в Лозвинск. Прошлись вдоль притока Лозьвы речки Тамги. Пограбили Вагульские мольбища, повалили болванов. После Тамги в полдень проплыли речку Еву и вечером осадили крепость Панил. С рассветом пошли на приступ. Впереди Зыряне, позади русские. С Зырян полегло одиннадцать, русских пятеро. Панил был взят. Пленили местного князька Течика. Заодно с Панилом пограбили и древние могильники неподалеку. Разжились персиянским серебром и золотом. Хабар придал сил и уверенности, а погибших не скорбели. Васька везде дрался среди первых. Переночевали на речке Арии. Следующим полднем разорили повыл Синдею, а вечером повыл Верваль. На утро взяли повыл тальму, а вечером осадили крепость Вагиль. С рассветом вагиль пал. В крепости взяли богатую добычу. и князька Колпака. Он-то на допросе и проболтался, что прошлым летом князь Осыка сказал вагулам, будто привез и спрятал на вагильском тумане золотую бабу. Скряба, старый и опытный ушкуйник, идти за бабой отказался. Да никто и не хотел соваться в словещую вагульскую глухомань. Но Васька весь так и вспыхнул от желания одним броском завладеть никому доселе недоступной сорняной. Кликнули охочих. Пожелали идти, только черденский беглец Семка Дура и устюжанина Хрим, мужик угрюмый и дюжий. В проводники взяли колпака. Договорились, что Скряба и Зарян будут ждать ушедших в вагиле десять дней. В четвером и вышли. Жутким был этот Путь по югорской чищобе. То ли тайга, то ли болото, Янга, одним словом. Шли по засекам, Катпасам, сопрам. Проваливались сквозь мох по пояс в черную Гнилую воду. Змеями чудищами плелись по земле Склизкие корни. В редкой хвои деревьев висели Клубки из ветвей, гнезда бесов. Хилые сосны Падали от толчка, с шумом вздымая облепленные землей И киной корневища. Низкие елки опустили на мох огромные нижние ветви. Над поляной по ночам летали совы и светили желтыми глазами. Выловал чье, кто-то стонал и хохотал в чаще. На четвертый день вышли на прогалину, где высились качели, столбы в три роста высотой, в обхват. На уровне головы висело пятивершковое плахо сиденье. и раскачивалась. Кто-то только что спрыгнул с нее, заслышав шаги. Посерев лицом, колпак повалился русским в ноги. «Давайте вернемся! Беда!» Русские достали мечи, взялись за кресты. «Вперед! С Божьей помощью прорубимся!» Уткнув в спину колпака копья, двинулись вперед. Начинался туман. Туманами... Вагулы называли огромные, в десятки верст длиной и шириной озера, образованные разлившимися по тайге реками. Они были очень мелководны. В дожди вода тумана могла подняться путнику до шеи. В ведра туман превращался в болото. Не пройти, ни проехать, ни проплыть. Ни Пермь Великая Камская, ни Пермь Святая Вычегодская, ни Юг Сухона и Двина таких разливов не знали. Поэтому князь Васька Ахрим и Семка Дура Даже не представляли, в какую петлю они сунули головы Косые кровавые закатные лучи зловеще освещали кривое мелколесье Где-то зеленели болотные бучила, то пылали зеркала озер Иногда люди шли по травянистым или мшистым гривкам Иногда колпак сворачивал в болото, слегой нашаривая одному ему известный брод Иногда они пробирались по колено, а то и по пояс в бурой торфяной воде. Кричали болотные птицы, ухал филин, бурчала под ногами жидкая земля, выпуская пузыри. Изредка в зыбунах что-то тяжело и протяжно стонало, вздыхало, охало. Когда сырая мгла немного поднялась над водой, космами поплыла среди скороченных деревьев. Среди высоковздернутых извивов корневищ, вывороченных сосен. Местность начала обсыхать. Это был остров на тумане, где и находилось Вагульское мольбище. Вскоре путники шагали уже по твердой земле. Колпак то и дело сворачивал, повинуясь указаниям сопр, вырезанных на стволах. Мутные сумерки охватили лес. На опушке колпак остановился и, указывая вперед, со страхом прошептал «Кол! Сорни най!» На невысоком сгорье чернел покосившийся замшелый тын, а за ним темная кровля. Русские двинулись вперед, обходя огромные валуны, И растрескавшиеся жертвенные колоды На остриях тына Растрепанными гнездами Торчали полусгнившие И склеванные человеческие головы Пройдя полпути Колпак наклонился и потрогал Камень очага Выложенного на земле И сум Округляя глаза сообщил он Погоди Хватая колпака за шиворот Сказал князь Васька Семка Пойди первым, погляди, кто там костры палил. Семка кивнул, выставил вперед рогатину и медленно пошел вверх по склону к покосившимся воротцам. Постоял. Прислушиваясь, осторожно взялся за сучок в доске, заменявший ручку, и потянул створку на себя. Заскрипели петли, и тотчас за воротами что-то... Туго крякнула, Створка отлетела, а Сёмка подпрыгнул и рухнул на землю. Он насквозь был пробит деревянной стрелой толщиной в руку человека. Холод, хушурле!» — завизжал колпак, вырываясь. «Хумпальян!» — он бросился бежать обратно к лесу, а князь Васька и Ахрим одновременно рухнули под защиту валунов. под колпака затих в чаще. На сильном восточном ветру, разогнавшем сумрак, скрипела створка ворот. Семка неподвижно сидел у пустого прохода, свесив голову. За тыном никто не шевельнулся. Время шло. Прилетел ворон, опустился на остриё чистокола, начал щипать себя под крылом, топчась на месте. И князь Васька и Ахрим, увидев огромную стрелу, сразу вспомнили чудовищные качели, встреченные на пути. Васька видел, как Ахрим зло перекрестился, трижды сплюнул через левое плечо, перетянул со спины на локоть щит и стал подниматься. Васька тоже взялся за ремень щита. прикрывая щитами, выставив мечи, они вдвоем, плечом к плечу, протиснулись в узкие ворота. Ворон Закарков взлетел Небольшой огороженный двор Был утыкан черными идолами Кривая игла месяца Висела над кровлей маленькой чамьи Громоздившейся посреди двора На двух высоких столбах Двор был пуст Ахрим опустил щит Прошел вперед И пнул сооружение из брусьев и спиц Перемотанное сыромятными ремнями Самострел Сказал он Семку втащили и положили во дворе хрим с хрустом вытянул из тела окровавленную стрелу И швырнул ею в ворона, севшего на крышу чами <таспорщик> Пусть полежит пока Сказал князь Васька Семки. Семке Темно яму рыть, да и боязно что-то Утром схороним Небось и стуканта В избушке на курьих ножках Кивнул хрим на чамью «Айда, князь!» По ветхой лесенке князь Васька забрался к порогу, открыл дверцу, отстраняясь от возможной новой стрелы, заглянул внутрь и чуть не слетел со ступеньки. В крохотной, без окон горенке, занимая почти все ее пространство, стоял гроб с чем-то лохматым внутри. «Мертвец!» — ахнул Васька. «Ну-ка пусти!» Отстраняя его, полез внутрь Хрим, «Этот нам беды уже не сделает» Он влез внутрь, долго возился так, что избушка раскачивалась на столбах Сыпала труху с берестяной кровлей И, наконец, выбросил наружу резную деревянную куклу почти в рост человека Одетую в меховую ягу Это была этарма, вместилище души умершего Лили Хилихоллос по-вагульски. Пусто, мрачно сказала Хрим, спрыгивая вниз. Нету там никакой золотой бабы. Обманули псы. На ночь договорились дежурить по очереди. Разожгли костерок, и князь Васька завалился первым. Он уснул мгновенно, тяжело, но по молодому крепко. Во сне ему чудились какие-то крики, шаги, шорохи. Но он не проснулся. Когда же он открыл глаза, небо уже просветлело. Ахрим его не разбудил вовремя. Ахрим исчез. Исчез и труп Сёмки. Васька орал, бегая по лесу вокруг капища. Но Ахрим не отзывался. И повсюду, в траве под деревьями, В мху, на еланях, под валежником, у валунов Васька встречал разбросанные, зеленые, гнилые человеческие кости Васька вытащил меч и ломанулся туда, где в чаще мелькал прогал Страшно было перечь в Чапуригу в одиночку Он перебирался через бурелом, бежал опушками, перепрыгивал бочажины Путался ногами в орлике, сёк мечом кусты и еловые лапы скользил на камнях Лес оборвался, и Васька вылетел на берег тумана До самого каема раскинулась сизая водяная гладь Отчеркнутая от неба узкой полосой далекой тайги Докуда хватало глаз Из воды там и сям торчали костяки мертвых деревьев Васька развернулся и бросился обратно И вскоре вновь вывалился из стальника на берег помчался на полудень и, казалось, уже достиг матерого леса, но и тут дорогу преградила вода, залившая деревья по нижние ветви. Пугаясь собственной догадки, Васька пошел вдоль берега и через полторы версты вернулся к старому месту, к кряжестому идолу, валявшемуся по грудь в воде. Васька бессильно сел на его лицо. Он был на острове среди тумана. Восточный ветер нагнал из Вагиля воду, и холм болоти в Инге стал островом. На этот остров умирать от голода вагулы приводили своих жертв. На этом острове по своей воле оказался и он, князь Васька. Теперь уже один. Васька побрел капищу, и тут... Из заросли шумом и треском на него рухнуло что-то живое, разумное. Свистнул, блеснул меч, и только бармица спасла князя, чтобы ему не отпластали левую руку вместе с плечом. Васька покатился по корням, перевернулся на спину и ногами отшиб нападающего. Он вскочил, враг снова бросился на него. Мечи крестили сумрак чищобы, едва разжиженный серым светом облачного неба. Разлетались срубленные ветки, листья, шишки. Васька исхитрился и витым ударом выбил меч противника. Но тот рыча бросился вперед с голыми руками. Васька мог бы его зарубить, но на свету мелькнул красный русский армяк. И Васька остановил замах. Васька сцепился с врагом в рукопашную. Враг был гораздо сильнее него, но словно забыл все приемы драки. Повалив его и двинув пару раз головой о комель, Васька сел ему на грудь и отбросил с его лица длинные грязные волосы. Это был Ахрим. С белыми выкоченными глазами, с пеной на усах и в бороде. Ахрим хрипел и бился под Васькой. Связав Ахрима кушаком, сунув в пасть шапку, Васька приволок извивающегося у шкуйника в мольбище и уложил рядом с Чамей. А Хрим ничего не узнавал, ничего не понимал. Он грыз шапку, бился затылком о землю и сгибался, как в подучей, сдирал пальцами дерн и мох. Васька сел под тыном снаружи. Над ним чернела изъеденная голова. Подумав, он скинул перевязь. Стащил тяжелую кольчугу, снял шлем с мокрых волос. От того, кто качался на огромных качелях, кто до полусмерти испугал колпака, кто уволок труп семки дуры и свел с ума бывалого прожженного налетчика Ахрима, кольчуга и шлем защитить не могли.